Последняя встреча с Арно открыла ей на многое глаза. Она и раньше знала о мужской неверности, но не связывала ее с собственным супругом. Не просто было так легко обмануться. Видимо, эта незнакомая женщина не просто напомнила ему идеал, но и вызвала какое-то чувство желания. Реакция сеньора де Монсалвина появление супруги была реакцией мужа, застигнутого врасплох. Он вывернулся, понося собственную жену. А теперь, едва окрепнув, устремился к этой самозванной Жанне. Есть от чего потерять голову. Логика и долг повелевали ему выбрать главный из главных. Как можно скорее помириться с королем или сразу вернуться в Молсалви, где его так ждали. Но нет же. Арно не нашел ничего более важного, как бегать за юбкой авантюристки, громко крича, что он желает помочь ей окончательно выгнать врагов из королевства. Вдруг Катрин резко повернулась к окну, где скромно уединился Готье де Шазей. Ей в голову пришла малоприятная, но все объясняющая мысль. «Мой супруг был ранен в голову». «Может быть, он сделался...» Готье покачал головой и подошел ближе. «Сумасшедшим?» «Я не думаю. У него было ранение лица, госпожа Катрин, а не черепа. К тому же, хотя у меня было мало времени, чтобы узнать сеньора Арно, но я вас уверяю, вы позволите?» «Не только позволяю, но и прошу». «Хорошо». Мне показалось, что он упрямо цеплялся за свои идеи до полного ослепления. Он вбил себе в голову, что эта женщина действительно Жанна Дарк, благодаря чуду, спасшаяся из огня и воскресшая. Почему бы нет? Ведь она была посланницей Бога. Ему так хочется в это верить, что он гонит собственные воспоминания и с гневом отметает возникающие сомнения. Ваша встреча... Ничего не изменило. Он еще с большим упрямством будет цепляться за свою химеру, считая себя обиженным вами. Это смешно. Она перевела взгляд на раненого, который был явно взволнован. Вы когда-нибудь слышали, как мой супруг говорил обо мне после моего отъезда? Искал ли он меня? Беспокойство сменилось настоящей тревогой. Прилив крови окрасил его лицо. Искал? Нет, не думаю. Он, как и мы, полагал, что вы укрылись здесь. Но он говорил обо мне? Хромой побагровел. Видимо, убить было для него легче, чем солгать. Катрин, чувствуя это, настаивала. Я вас умоляю, скажите мне правду, даже если она горька. Я прекрасно знаю, что меня там не восхваляли. Однажды... Да, он говорил о вас. Но во имя всего святого прошу, не заставляйте меня повторять то, что я требую. Мне это необходимо. Если вы считаете себя чем-то обязанным мне...» Хромой взорвался, как переполненная бочка. Приподнявшись с подушек, он кричал, сдерживая хрипы. «Тем хуже для вас». «Вы сами этого хотели. Он назвал вас шлюхой, благородная госпожа. Он кричал, что если вы посмеете вернуться в Монсалви, он выгонит вас ударами хлыста». Обессиленный, он откинулся назад, страшно кашляя. Катрин закрыла глаза. Она так побледнела, что Готье схватил ее за руку, опасаясь, что она потеряет сознание. «Простите меня». Бормотал хромой. Она хотела, чтобы я рассказал. Молодая женщина пришла в себя и изобразила улыбку. «Ничего страшного. Не упрекайте себя. Лучше знать это. Я вас благодарю. А теперь скажите, если знаете, почему дворянчик так поспешно отошел? Почему он подверг брата Ландри мучительной смерти? Это непонятно». А необъяснимое всегда хранит опасность. Желая загладить грубость своего признания, Хромой не заставил себя упрашивать на этот раз. Мне не все известно, но я думаю, что все взаимосвязано. Ночью, в тот день, когда капитан Гром, я хочу сказать, сеньор Арно, ушел от дворянчика, в лагерь пришли двое. Они прискакали на прекрасных лошадях, были одеты в черные без каких-либо знаков отличия. Они хотели поговорить с предводителем, но охрана сеньора Роберта знает свое дело. Наглый тон не является паролем. После определенных колебаний они сказали, что являются посланниками герцога Бурбонского. «Я был там и все слышал». Они говорили с сильным акцентом с акцентом? Да, вероятно, это были арагонцы или скорее кастильянцы. Этот акцент напомнил мне времена, когда мы сражались с этим хищником де Вила Андрадо. Как только я услышал этих посланников герцога бурбонского, решил, что это были его люди. Это могло быть и то, и другое, прошептала Катрин. Бывший враг Вызвал у нее неприятные воспоминания. «Родригес Давилла Вилла Андрадо женился на незаконно рожденной дочери герцога. Он ей все оставил». «Возможно», — ответил хромой, который не был в курсе дворцовых альянсов. «Они остались в лагере, и в ночь их приезда монаха подвергли пытке. Его схватили около шатра дворянчика». Он подслушивал разговор. По крайней мере, они так решили и хотели заставить признаться. Но он молчал. Может, он ничего и не знал, заключил Хромой, который, видимо, не верил в героизм под пыткой. Но почему он остался в лагере после ухода моего супруга? Почему он не вернулся в монастырь? Я думаю, он считал свое дело незавершенным. Он хотел убедить дворянчика снять осаду. «Осада снята, а его нет», — грустно вздохнула Катрин. «Он погиб, но ведь это не он заставил Роберта де Сарбрюка уйти, не так ли?» «Нет. Это те двое в черном. Они сказали, что осада была бесполезной, что надо попытаться в другом месте, где можно заработать больше золота». Катрин наморщила брови. «Откуда вы это знаете?» «Вы хотите сказать, я простой солдат, да? Я понимаю, это может показаться странным, но в то время я был на посту, а учитывая природное любопытство... Но я не тот несчастный монах с чистой и наивной душой, как у маленького ребенка. У меня острый слух, и я умею незаметно слушать, но так, чтобы не быть за это повешенным. Я понимаю». «Так вы знаете...» «Где это другое место, и где можно получить больше золота?» «Да, знаю. В Дижоне». «В Дижоне!» — сокрушенно воскликнула Катрин. «Это невозможно. Дворянчик сошел с ума». «Там герцог или нет? Но что значит горстка людей дворянчика по сравнению с войсками, охраняющими город?» «Но речь не идет об осаде». О чем же тогда? О пленнике, которого герцог Филипп держит в башне своего дворца. Если верить бурбонским посланникам, он стоит больших денег. Сейчас идут бесконечные переговоры о его выкупе, но герцог Филипп согласится освободить его лишь за приличную сумму денег. Есть из-за чего потрясти королевскую казну и еще кое-чью? Я в этом слабо разбираюсь. Я не вхож в круг великих мира сего. Катрин и Готье переглянулись. Для них в словах Хромова не было ничего таинственного. Пленником Филиппа был молодой король Рене, герцог Данжу, сын Иоланды. Он был схвачен бургунцами в битве при Бюльневиле и посажен в тюрьму в новой башне Дижонского дворца. «В Самюре?» Катрин получила для Рене письмо. События последних месяцев помешали ей его передать, да она и забыла об этом письме из-за собственных несчастий. Готье, свободно читающий мысли госпожи, тихонько прошептал. «Вы ни в чем не виноваты, госпожа Катрин. Любой на вашем месте поступил бы так же. Вы не могли продолжать ваш путь». Но она не согласилась. «Нет, у меня было поручение, и я должна была его выполнить». А она умолкала. Здесь было не место это обсуждать. На нее, пытаясь что-то понять, смотрел раненый. Она обратилась к нему. «Так дворянчик ушел из-за этого пленного? Что он собирался делать? Выкрасть его? Это невозможно. Его, по-видимому, хорошо охраняют?» Хромой тяжело дышал явно страдая. Он лежал с закрытыми глазами и был так бледен, что Катрин показалось, что он умирает. Она склонилась над ним. «Вам хуже?» Он открыл глаза и слабо улыбнулся. «Я чувствую себя не лучшим образом, но хочу договорить. Дворянчик должен позаботиться о тех двоих» а они все устроят так, чтобы пленник навсегда остался в тюрьме, вы понимаете? Это разумно, сказал Готье. Нет пленника, нет и выкупа. Герцог Бурбонский должен отдать свою дочь за сына этого пленника, и он не хочет, чтобы все его богатство перешло к герцогу Филиппу или чтобы от него требовали слишком большое приданное золотание дыр. К тому же ненависть герцога Бурбонского, герцогу Бургунскому ни для кого не секрет. Рене погибнет в тюрьме, и снова вспыхнет война, — заключила Катрин. Итак, картина ясна, и мы должны выполнить наш долг. Она поблагодарила Хромова, успокоила его, сказав, что он может не опасаться виселицы, и что она берет его под свою защиту. Вы будете освобождены. Постарайтесь поправиться. Катрин уже собиралась покинуть комнату, как он окликнул ее. Если вы мной довольны, примите меня к себе на службу. Клянусь памятью моей несчастной матери, я буду вам предан. А когда вы снова встретитесь с капитаном Г., я хочу сказать с вашим супругом, я буду вам служить обоим». Она улыбнулась, взволнованная такой преданностью человеку, который его бросил. У Арно был дар завоевывать сердца и преданность солдат. Но не поступал ли он так же с теми, кого, по его словам, любил? Катрин не представляла, чем закончится их встреча. Но если они оба живы, то они встретятся наверняка, иначе и быть не могло. «Хорошо», — ответила она. Как только встанете на ноги, отправляйтесь в Монсалви. Я дам вам письмо для аббата Бернара. Он управляет делами в наше отсутствие. Раненый обрадовался, и Катрин показалось, что ее обещание исцелит его быстрее, чем все лекарства Готье. Ванденес метался сметался по двору, не находя себе места. При появлении Катрин он сразу же подбежал к ней. «Вас долго не было», — сухо заметил он. Катрин улыбнулась, представив его нетерпеливое ожидание. «Теперь я думаю, дело за правосудием». «Правосудие? Не ваше ли, барон?» «Я в него ничуть не верю. Я от этого человека узнала все, что хотела, и даже более того. Я ему очень признательна и должна вам сообщить, что отныне он находится под моим покровительством». Что это значит, возмутился Ван Денес, а то, что я запрещаю вам его трогать. В противном случае вы ответите не только передо мной, но и перед герцогом Филиппом, которому, благодаря пленнику, я, возможно, окажу большую услугу. Если он поправится, то ему предстоит дорога из Шатовелена в Монсалви, да поможет ему Бог. Барон расхохотался, хотя ему было явно не до веселья. «В Монсалви к вам волк в овчарне. Хорошей же из него получится слуга. А ваш супруг, мой муж, знает людей намного лучше, чем вы себе это представляете, барон. Я бы очень удивилась, если бы он не взял его на службу. Что же касается наших земель в Монсалви, то там уж, поверьте мне, нет овчарни». «С блеющими ягнятами. Хромому там найдется местечко. А теперь, извините, я должна идти. Мне нужно подготовиться к отъезду». «Вы уезжаете? Куда?» Катрин еле сдержалась. Она умирала от желания послать к черту этого надоедливого малого. В глубине души она не могла простить ему осаду шато -Вилена. «Он выстоял, это верно?» Но будь он поэнергичнее, с имеющимися силами мог бы добиться большего. Однако он был близок ко двору, а она не знала, какие воспоминания сохранил о ней ее бывший любовник, герцог Филипп. Да сейчас и не время обострять отношения. «Простите, что раньше я вам не сказала, сменив гнев на милость», — проговорила она, делая над собой усилие. «Я прибыла сюда с поручением». До сегодняшнего дня я не имела возможности его выполнить, но сейчас путь свободен, и я не могу более откладывать. Поручение? У вас есть секреты? Именно так. Но они не мои. В таком случае, каким бы ни было это поручение, вам нужна помощь. В стране неспокойно. Еще встречаются английские части, наемники, ни о чем не спрашивая, я поеду с вами. Молодая женщина покраснела до корней волос. Несносная навязчивость, собственное самодовольство мешало ему понять, что ей надоели его присутствие, настойчивые взгляды, притворная любезность. Она уже собиралась дать выход своему гневу и высказать малоприятные замечания, как из комнаты вышел Готье. «Не слишком ли рано, сеньор, покидать спасенную вами крепость? Дворянчик ушел, но он может вернуться. Если бы он думал вернуться, он не сжег бы свой лагерь. Нет, я убежден, что он не вернется, и Шатувилену некого опасаться». «К тому же мне предписано следовать за своим господином, а не командовать местным гарнизоном!» Лицо конюха расплылось в чересчур любезной улыбке. Его левая бровь, которая от природы была выше другой, поднялась еще выше. Готье явно лицемерил. «В таком случае...» Нам было бы глупо отказываться, сказал он таким слащавым голосом, что вызвал неподдельное удивление Катрин. Я думаю, выражу общее мнение, если скажу, что мы будем счастливы отправиться в путь под вашей защитой. Мы пойдем на север, не так ли? Вы готовы отправиться послезавтра? Может, это недостаточный срок, чтобы подготовить к походу такую огромную армию? «Нисколько, мой друг, нисколько», — ответил барон покровительственным тоном. «Я уже сейчас прикажу собираться и буду готов вовремя». «Вы потеряли рассудок», — возмущенно прошептала Катрин, как только успокоенный барон удалился по коридору. «Из-за вас мне придется ехать с этим чванливым дураком, которого я терпеть не могу. И почему это послезавтра, если мы знаем, что мы этой же ночью покинем замок?» Тихо заверил Готье. Если госпожа Эрменгарда согласится сыграть с бароном комедию, у нас будет достаточно времени, прежде чем он заметит наше отсутствие. Он должен присоединиться к герцогу, а герцог находится во Фландрии. Он думает, что мы туда направляемся, и постарается нас догнать, двигаясь на самом деле в противоположном направлении. Катрин посмотрела на своего конюха, одновременно с восхищением и раздражением. Настало время стать самой собой. Если она не примет меры, этот парень скоро возьмется поминутно диктовать, как поступать. Немного раздосадованная, она ответила ему сдержанной улыбкой. «Кстати, а почему вы против компании барона?» То, что его общество меня раздражает, это одна сторона вопроса, но с другой стороны, он совершенно прав, говоря, что вокруг не все спокойно. Тогда надо тем более оставаться в шатовелении. Если хотите на чистоту, госпожа Катрин, я не совсем доверяю сеньору де Ванденесу и не удивлюсь, если и вы так считаете. Может, это. Из-за вас, но мне частенько казалось, что он мечтает о вечной осаде и, во всяком случае, не слишком старался ее снять. Видимо, жить рядом с вами ему очень нравилось. Молодая женщина молчала, взвешивая каждое слово своего конюха. Они были созвучны ее собственным мыслям, в чем она не решалась признаться самой себе. «Меня в вас раздражает...» «Готье де Шозей, что вы всегда, правы!» вздохнула она. Уложив шлейф платья на руку, она величественной походкой направилась к лестнице.